Чейз думал, что после увиденного в прачечной госпоряна его уже ничем не удивить. Но смотря на это зрелище, оставленное Фениксом, полицейский поражался. Насколько может быть изобретателен мозг больного психопата? Скажите, что вы тоже это видите. Прикрыв рот рукой, Сакс пытался не поддаться внутренним позывам желудка. Ольга вошла в маленький колизей Паркера, внимательно рассматривая очередную картину смерти. Пыльное помещение, которое вот-вот разберут на детали кучи медэкспертов и криминалистов, выглядело настоящей гробницей Дональда Паркера. Каждый предмет, каждый кирпичик, каждое лезвие древнего оружия содержало частичку своего бывшего хозяина. Феникс изрезал криминального авторитета на сотни маленьких кусочков, насадив их на все, до чего только можно было дотянуться. Катаны со шматками мяса на лезвие, окровавленные волосы, намотанные на секиры, стены, залитые кровью жертвы. Дональд был повсюду. Куда ни глянь, везде находилась его частичка. Подвал на вилле Паркера, оборудованный под клетку для гладиаторских боев, оказался настоящим открытием. Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, полиция выяснила, какими зверствами здесь занимался Дональд. В компьютере хранилась целая картотека, датированная еще с прошлого десятилетия. Паркер годами устраивал казни, наслаждаясь зрелищем. Такого открытия не ожидал никто. Все знали, что он зло. Но что такое? Даже для повидавшего всякие мерзости людской природы Чейза подобное стало ударом. Смотря на отрезанную голову, насаженную на пику возле дальней стены, Фрэнк задумался. Заслужил ли этот седовласый демон такой финал? Густая кровь, стекающая по лезвию, стала утвердительным ответом. Достав из кармана сложенный вдвое снимок дочери, Фрэнк посмотрел на лицо Джой. Неужели и ей пришлось побывать в подобном месте, бороться за свою жизнь, выходя в клетку? — Это написала она? — спросила Ольга, прочитав текст на снимке. — Ага, папочка, я тебя очень люблю. Детектив прочитал надпись. — Позволишь взглянуть поближе? Чейс отдал фото напарнице. Продолжая блуждать в собственных мыслях и страхах, полицейский смотрел на мертвое лицо седовласого демона, от которого осталась только голова. — Фрэнк! — из-за спины послышался голос Гаррида: Мы кое-что нашли. Детектив повернулся, увидев мрачный взгляд начальника. Милтон топтался на месте, всем своим видом показывая негодование. Он не знал, с чего начать. «Что такое, Гарольд?» Чейз подошел к капитану, стоящему у входа в Колизей. «Мы нашли видео. И что там? Там твоя дочь, Фрэнки». Милтон виновато опустил взгляд. «Где?» Чейз побежал по грязному коридору с попеременно загорающимися лампочками. Он пчался так быстро, как только мог. Но игра света создавала ощущение погони за самим собой он загорался и газ озаряя корявые тени на кривых стенах наконец добравшись до служившей серверной комнаты фрэнк увидел пару техников что внимательно смотрели в десятки экранов на стене кто бы ни оборудовал эту комнату он очень любил наблюдать и пересматривать страдания жертв дерущихся в клетке увидев изображение чей остолбенел. джой его дочка так отчаянно сражалась за свою жизнь размахивая клинком что Чейз не смог сдержать эмоции. Такая взрослая, смелая. Его малышка совсем выросла, окрепла. Но, глядя на гиганта, стоящего напротив, Чейз приходил в дикий ужас, думая о том, что в любую секунду может увидеть смерть собственного ребенка. — А девка хороша, — сказал техник, повернувшись к Чейзу. — Я думал, этот здоровяк размажет ее с первого удара. Получив под подзатыльник от коллеги за соседним стулом, парень не понял, в чем провинился. Это его пропавшая дочь, идиот. Поняв, какую ужасную ошибку он совершил, техник мигом удалился, оставив Чейза наедине со своей дочкой. Неравный бой закончился падением амбала и вознесенным над ним клинком. Фрэнк с замиранием сердца ждал окончания.